Прости, папа, но я могу лишь повторить. Я совершенно не понимаю твоих намеков по поводу того, что произошло в прошлом году на смотринах Нурико. Честное слово, для меня просто тайна. Какое отношение твоя папа-карьера должна была иметь к брачным переговорам? Во всяком случае, никого из семейства Сайто этот вопрос, по-моему, совершенно не тревожил. Но как мы с Нурикой и говорили тебе, их всех весьма озадачило твое неожиданное выступление во время Миаи. И это в высшей степени удивительно. Дело в том Сэцуко, что мы с доктором Сайто знакомы очень давно, и он, будучи одним из самых известных критиков искусствоведов, наверняка имел представление о том, как в те годы развивалась моя карьера и каковы наиболее прискорбные ее аспекты. А потому в связи с грядущими событиями я счел честным и справедливым полностью прояснить свое отношение к некоторым своим деяниям прошлого. И я абсолютно уверен, доктор Сайту высоко оценил этот мой поступок. Извини, но судя по тому, что сказал мне Таро-сан, доктор Сайто никогда ничего толком не знал о том, как ты строил свою карьеру. Он, разумеется, всегда знал, что ты папа его сосед. Но, похоже, до прошлого года и понятия не имел, что ты вообще имеешь какое-то отношение к миру искусства. Во всяком случае, до тех пор, пока вы не начали брачные переговоры. «А вот тут ты глубоко заблуждаешься, Сыцуко», — усмехнулся я. «Мы с доктором Сайту друг о друге знали давно и, частенько встретившись на улице, обменивались новостями, касавшимися как раз мира искусства». «Ну, тогда я, конечно же, ошибаюсь. Прости, папа. И все-таки мне очень хотелось бы подчеркнуть, что никто и никогда не рассматривал твое, папа, прошлое с позиции обвинения. И мы все очень надеемся...» что ты перестанешь, наконец, думать о себе так, как некоторые люди вроде того несчастного композитора. Я не стал настаивать на продолжении этого спора. Помнится, мы с Сыцуко вскоре принялись обсуждать какие-то повседневные вопросы. И все же моя дочь, несомненно, серьезно заблуждалась относительно того, о чем говорила со мной в то утро. Совершенно невозможно, например, чтобы доктор Сайто все эти годы действительно ничего не знал о моей репутации как художника. И когда я в тот вечер после нашего семейного ужина попытался заставить Тару хотя бы косвенно подтвердить мою правоту, то затеял это исключительно ради Сэцуко, ведь сам я никаких сомнений на сей счет никогда не имел. И я отлично помню тот солнечный день лет шестнадцать назад, когда я как раз поправлял изгородь возле нашего нового дома, а доктор Сайто остановился рядом со мной и, прочитав мою фамилию на стойке ворот, сказал... Для нас большая честь иметь в соседях такого знаменитого художника, как вы. Я совершенно отчетливо помню эту встречу. Нет, Сыцуко, конечно же, ошибается.